Глава третья. Когда проблемы множатся. «Да открывайся же ты, зараза!» — пыхтела я, пытаясь взломать замок магией, но дверь совершенно не поддавалась. Сначала я пыталась ее просто толкнуть, предполагая, что створка за годы осела. Потом искала ключи, которые кто-нибудь мог бы вежливо забыть на гвоздике, вбитом в стену. Затем уже дошла до взлома, но тщетно — Оставался только один видимый мне вариант — ломать. Но прямо сейчас мне это делать было не с руки. Решив заняться дверью позже, я потопала дальше, бросая себе под ноги магические искры, чтобы не запнуться обо что-нибудь в этой темноте. Деревянные коробы нашлись за углом. Точнее, это я их нашла, просто споткнувшись о них. Один тут же погиб смертью храбрых, развалившись под моим весом, а вот второй очень даже уцелел. Подняв его из-под деревянных обломков, я вдруг услышала тихие хрипы. «Кто здесь?» — крикнула я, но на самом деле голос мой звучал совсем негромко. Тишина стала мне ответом, но стоило только сделать шаг, как я снова услышала хрипы. Пораскинув мозгами, которые, слава Всевышнему, у меня имелись, я поспешила свалить из этого мрачного и сырого подвала, накрепко закрыв дверь, прижалась к ней спиной и едва не задохнулась от возмущения. Три наглые рыжие хвостатые морды тихо воровали орехи из моей внушительной кучки. «Воротник сейчас сделаю!» — топнула я ногой. Завидев меня, белки побросали орехи и сиганули в распахнутые двери, а я осталась один на один с коробом, который следовало усовершенствовать. Для начала, возвратив деревянной конструкции ее первоначальный вид, насколько это было возможно, я расширила и удлинила короб в высоту настолько, чтобы туда поместились все орехи. Заполнив его, на самый верх возложила добытый трофей — огромный орех. Еще немного времени потратила на то, чтобы переодеться в чистое и привести себя в порядок. Наряжаться не стала. Скромное повседневное платье как нельзя лучше подходило для моей вылазки. Да и в порядок себя снова пришлось приводить магией. Не умыться, не принять ванну, не почистить зубы я по-прежнему не могла. На повестке дня стояли три самые важные вещи. Первое — продать орехи. Второе — починить водопровод. И третье — забежать к градоправителю. Вежливый визит знакомства я планировала совершить ближе к самому вечеру, но, как и всегда, все пошло совсем не по плану. Подобие рынка находилось недалеко от центрального столба, обозначающего середину городка. Когда я проезжала мимо него в карете, он показался мне наполовину заброшенным. Многие столы под навесами пустовали, что на данный момент мне было только на руку. Притащив по воздуху короб с орехами, я прогулялась по рядам, чтобы оценить скудный ассортимент и, самое главное, стоимость орехов у другого торговца. На рынке пахло пылью, несвежей рыбой и скисшим молоком. Но грузного торговца в серой подпоясанной рубахе это нисколько не смущало. Взглянув на меня раз, мужчина широко улыбнулся, предлагая свой товар. Но, заметив за моей спиной парящий короб, также быстро растерял хорошее настроение. Поработав над свободным столом и навесом бытовой магии, я подтащила к себе кем-то брошенную скамеечку. Она не имела одной ноги, но, скопировав возрожденное дерево, я сумела ее нарастить. Цену на орехи поставила чуть ниже, чем у торговца, зато кучки мои были куда внушительнее. Но что-то мне подсказывало, что торговля у меня пошла совсем не по этой причине. «Любопытные горожане охотно шли рассматривать незнакомку, что так нагло вторглась на их территорию. То, насколько мы отличались, было видно невооруженным взглядом. Я была белым голубем в стае воробьев. С воодушевлением продав целых шесть кучек, я уже упаковывала в тонкую бумагу седьмую, когда на горизонте появился тот самый торговец, продающий орехи. Да не один». Его сопровождали двое стражей в серых расхлябанных доспехах, потертых от времени. Разрешение на торговлю есть, спросили у меня строго, не утруждая себя приветствием. Оба стражника ничуть не отличались друг от друга. Их лица и волосы скрывали шлемы. Различались они только глазами. Тот, что решился заговорить со мной судя по всему, имел внушительный синяк под глазом. Видимо с кем-то то уже решил не здороваться. В глазах второго стражника уже вовсю плясала жажда наживы. Он нервно притопывал ногой за спиной своего коллеги. «Есть!» — сухо ответила я, отдавая упакованный кулек женщине и забирая у нее медные монеты. «Орешков не желаете приобрести?» «Сейчас же покажите свое разрешение!» — потребовал страж непоколебимо. Хмыкнув, я обворожительно улыбнулась. «Старшая гофмейстерина всегда говорила, что улыбка – это самое сильное оружие женщины. Но, видит Всевышний, в этот момент мне невероятно хотелось съязвить, что свое решение я забыла дома, хотя это и было неправдой. Помнится, наш учитель по истории приходил в настоящее бешенство, как только слышал нечто подобное. Мои документы были надежно спрятаны в корсаже платья». Их я взяла для того, чтобы предъявить градоправителю, подтвердив тем самым свои имущественные права. Посетить его мне, по идее, было необходимо в первую очередь, чтобы войти в курс дел касаемо городка и деревень, а также пополнить казну и собрать налоги, часть которых я была обязана передать королю, ибо ни одному из герцогов эти земли не принадлежали, что сразу показалось мне странным». Но я решила, что сначала лучше взглянуть на город и его жителей своими глазами, не опираясь ни на чье мнение. В общем, дорешалась. Отвернувшись от добропорядочных и не очень граждан, я достала документы и расправила лист с королевской печатью, но не передала его стражнику для ознакомления, а так и держала на вытянутой руке, давая возможность всем любопытным ознакомиться с его содержанием. «Руками не трогать!» «Предупредила я, стоило только торговцу потянуться к бумаге грязными пальцами». По мере того, как стражник зачитывал содержимое документа, его глаза становились все шире, а сам он все бледнее. В конце концов он и вовсе слегка покачнулся, видимо, от тяжести доспехов, ну или от переизбытка чувств. «Ваше сиятельство!» — тихо проблеял стражник, попытавшись неловко поклониться — но сначала задел своим тылом оторопевшего торговца орехов, а потом едва не снес кучки моих ценнейших орехов своим шлемом. Взволнованные шепотки тут же прокатились по рядам, нарастая до гамма. На меня смотрели, как на дракона, заявившего посреди столицы, что дань берет исключительно девственницами. Вновь ослепительно улыбнувшись, я убрала бумагу и милейшим голоском поинтересовалась. «Орехи покупать будете?» «Орехи у меня не только купили, но и вовсе раскупили, расхватали, даже не давая как следует упаковать. У моего косо-сколоченного столика столпился, наверное, весь город, желающий поглазеть на новую владелицу этого чумазого графства. Я даже на мгновение почувствовала себя одной из зверушек кочующего цирка. Я тоже должна была улыбаться и выполнять заученные команды, то есть отвечать на приветствия и поклоны». Но единственное, чего мне сейчас по-настоящему хотелось, так это сбежать. Как-то я не имела желания, чтобы в этот памятный день меня разорвали на сувениры, а такие опасения вполне имелись. На расстоянии десяти шагов меня дружной толпой провожали до управления, где находился кабинет градоправителя, тюремные камеры и пункт городской стражи. Стоило мне остановиться, как толпа тоже замирала, едва не падая благодаря тем, кто шел позади и вовремя затормозить не успевал. Полюбовавшись на это восторженное столпотворение, я продолжила путь, но не успела еще дойти до центрального входа в здание, как навстречу мне выбежал градоправитель. Конечно, выбежал это громко сказано. Протирая платочком блестящую вспотевшую лысину, мужчина средних лет тяжело дышал, Опираясь на дверной косяк, замерев в проеме. Причем сначала выглядывала его круглая, как барабан пуза, обтянутая вполне себе приличным камзолом, а уже потом он сам целиком. Заметив меня, мужчина расплылся в настолько счастливой улыбке, что мне как-то разом поплохело. Обычно такая улыбка при дворе не обещала ничего хорошего. Особенно если так королю улыбался казначей. «Добро пожаловать в нашу же пенью, Как мы рады вас видеть!» Громко пропел градоправитель соловьем, прижимая толстые пальцы к груди. «С чего вдруг?» — остановилась я, подозрительно прищурившись. «Подвох не то что чувствовался! Он прямо-таки витал над моей головой, вот-вот собираясь шандарахнуться!» «Ну как же!» — восторг так и сыпался из мужчины. «Ведь наше великое графство необходимо восстанавливать». «И чей же это был такой громкий стон, полный отчаяния?» «Да-да, конечно же, мой». «Дела в графстве оказались плохи не только на первый взгляд, но и на второй». «Абсолютно пустая казна, налоги, которые не собирались десятилетиями». «Потому что ни с чего. Нет, какие-то мелкие деньги народу, конечно, зарабатывать удавалось» но исключительно за торговлю в других городах, куда еще добраться нужно было без приключений. А ведь леса заселяли разбойники, в то время как фермы давно истощились, поля перестали приносить урожаи из-за природных явлений. Да и вообще город разваливался на глазах. В прямом смысле разваливался. Только на прошлой неделе деревянный дом целиком сложился. Хорошо еще, что в нем никого не было на тот момент. Люди тут не жили, а выживали. С голоду пухли в прямом смысле этого слова, если глянуть на градоправителя. Глаза разбегались, и за что хвататься. Конечно, мне дали при дворе достойное образование. Я прекрасно разбиралась как в управлении, так и в законах. Но разбираться в теории и на практике – это далеко не одно и то же. Легко выполнять задание учителя, расписывая, как бы я исправила последствия засухи или как оберегла бы город от страшных болезней. Но здесь никому не нужны пустые записи на листочках. В этом городе требовались конкретные действия, на которые у меня даже достаточных финансов не имелось. Из управления, где находились, кабинет градоправителя, городская стража, и пустовал приемный пункт целителя, я выползла раздавленной и уставшей до безумия. Голова разрывалась на части, а я даже план действий не могла составить, потому что всего было слишком много. Да проще было все к ёжикам снести и построить заново. Но на данный момент больше всего меня интересовали свечи и вода. Причем в городе воды тоже не было. Ее давно набирали бочками из ближайшего ручья, в то время как очищенная вода в город должна была подаваться по отлаженному водопроводу из реки. Закупив себе два десятка кривых свечей и получив от доброй горожанки целую корзину пирожков почти бесплатно, На самом деле она содрала с меня приличную сумму, заломив цену чуть ли не вдвое. Я отправилась к реке. Шла долго через зеленые поля, сто раз пожалев, что не попросила ни у кого коня. Ноги горели в туфлях, травинки так и цеплялись за платья и каблуки, тонко намекая на то, что быть ближе к земле совсем не зазорно. Рухнув на траву под тенью дерева, я еле отдышалась, понимая, что больше идти просто не могу» но, провалявшись пару-тройку минут, сжала зубы и пошла дальше. «А ведь силы мне еще были нужны. В зависимости от того, насколько большая река, заклинания и очистки, меняя векторы, придется произносить от десятка до бесконечности раз. Да я на несколько дней могла бы вообще от этой реки не отходить, если бы не выяснились кое-какие интересные обстоятельства. Добравшись до реки далеко за полдень, я помирала от жары, обливаясь потом, но даже умыть лицо не смогла, ибо передо мной предстали коричневые воды, через которые вообще ничего видно не было. Как можно было настолько загрязнить реку? Да что там загрязнить? Самым натуральным образом засрать! Я уже собиралась плести заклинание, когда из воды вынырнуло нечто грязное и страшное. И вот, честное слово, у меня сработал годами выработанный инстинкт, Схватив толстую ветку, я уже собиралась шандарахнуть ею страхолюдину, как оно вдруг заговорило приятным женским голосом, а точнее закричала: «Ты чего это удумала?» «Ты кто, ешь, тебе под ноги?» — задала я встречный вопрос, рассмотрев голубые глазищи. «Нет у меня ног!» — усмехнулась это нечто, сгребая ладонями с лица грязь. «Русалка я, хранительница этих вод!»